Глава 475. Торт для именинницы. Пару часов спустя, когда все, кто должен был прийти, собрались, Уилл смог поймать праздничную волну и, отбросив вопросы, которые в обычное время отвлекали его разум, наслаждался отдыхом. В общении время летело незаметно. Помимо разговоров со старым другом Кертисом, он смог поближе узнать Джейка и Роберта, а также, наконец-то, нормально познакомиться с Катрин, которая на этот раз пришла не в своей домашней одежде. Отдыхающих было достаточно много. 27 человек, половина из которых были теми, кто успел провести весьма много времени с именинницей, благодаря приказу Моли. После того, как девочку прокачали до сотого уровня, игроки решили взять ее к себе в команду. И с тех пор они вместе ходили по подземельям и выполняли различные квесты. Честно говоря, из-за нависнувшей над человечеством системы Лея уже давно пришлось сменить приоритеты, и школа отошла на второй, а то даже и на третий план. Если бы не нависшая тень у спонсорства семьи Хоунс, девочку бы давно исключили, хотя такой расклад вряд ли на что-то бы повлиял. Теперь Лея, или же мягкая тень ворона, как и брат, практически жила в восхождении, но, в отличие от него, все же помнила о собственном мире и делала частые перерывы, как только представлялась возможность. Да, несомненно, им обоим было жаль потраченного на учебу времени. Но так сложились обстоятельства. Если они хотят быть теми, кто первыми приспособится к грядущему, то школа, в которой знания не соответствуют действительности, станет всего лишь небольшой жертвой во благо будущего». «Тетя, все хорошо». Лея, гулявшая среди гостей под негромкую музыку, подошла к сидевшей у барной стойки женщине, которая, судя по стоявшим рядом пустым бутылкам, выпила достаточно много. «А, именинница». Ее потускневший взгляд скользнул по девочке, которая пыталась устроиться на неудобном стуле. «Как твое настроение? Чувствуешь, как становишься взрослее?» Мэгги было 32 года, и с самой первой встречи она относилась к Лей как к родной. Позже девочка узнала, что внешностью очень напоминала женщине ее рано погибшую дочь. Но она не стала отталкивать ту, кто относился к ней с такой заботой, поэтому девочка отвечала ей взаимностью. Для Лерлеи, так и не познавшей толком материнской любви, внимание этой добродушной и все еще молодой женщины стало некой наградой за проведенное среди мужчин детство и юность. «Сложно сказать, мне пришлось рано повзрослеть». «Точно, точно. Я помню». Собеседница, опершая щекой о кулак и побалтывая содержимое стакана другой рукой, горько усмехнулась. «Да, судьба — штука паршивая». Лея молчала, так как имела достаточно сочувствия, чтобы понимать боль сидящего напротив нее человека. Мать покинула их семью, так что девочка даже толком не запомнила ее лицо. А Мэгги потеряла свою дочь навсегда, беспомощно наблюдая, как та медленно умирает на протяжении долгих двух лет. Их утраты несравнимы. — Забавные мы существа, люди, — внезапно сказала женщина и, сделав большой глоток, взяла стоявшую рядом бутылку. «Я вот над чем думаю и не понимаю». Мэгги налила себе новую порцию, после чего, разглядывая содержимое, продолжила. «Бывает, душевная боль ранит так сильно, что буквально выворачивает всего тебя изнутри, корежит и плавит, оставляя после себя лишь раскаленные пески отчаяния. Но проходит время, и она, эта боль, словно обычная рана на теле, просто заживает, оставив слабый и еле заметный шрам». Так как же устроен наш мозг, что позволяет стереть все пережитые от потери дорогих людей эмоции, превратив их в размытое воспоминание, от которого на душе порой становится лишь просто тоскливо? Пустыня, которая казалась больше непригодна для жизни, пусть и медленно, но расцветает. И вот мы вновь готовы улыбаться, смеяться и жить дальше. Память играет с нами, чувства заменяются новыми... и тот период нестерпимой боли остается очередной заплаткой на нашей душе ты мэги вернувшись в реальность посмотрела на юную собеседницу и покачав головой залпом опустошила стакан прости меня дорогая за то что порчу своей рефлексии всю атмосферу веселья уф с меня с меня пожалуй хватит на сегодня Вставая, она качнулась в сторону, но, удержавшись с помощью барной стойки, отыскала кого-то взглядом и, потрепав волосы Леи, оставила ее одну. Какое меткое наблюдение! Уилл, оказавшийся рядом в момент монолога, проводил ее взглядом, думая над сказанными женщиной словами. «Брат...» — девочка встрепенулась и, быстро протерев глаза, посмотрела в его сторону. «Ты все слышал?» Она смотрела на него, и в свете ярких вспышек прожекторов и неона тот видел, как в уголках ее глаз блестели остатки слез. «Да, она пережила что-то очень болезненное». «Да, так и есть». Лея, быстрым движением спрыгнув со стула, обняла парня. «Брат, все ведь и вправду будет хорошо». Уиллу не потребовалось долгих размышлений, чтобы понять, о чем именно говорит сестра. Поэтому, приобняв ее в ответ, он постарался сказать как можно более убедительно. «Я сделаю все, чтобы так оно и было». «Знаю». «Ну все. Эта женщина была права. Не стоит сегодня предаваться меланхолии. Празднуй». «Ее зовут Мэгги Шоу, и она очень добрая». Отпустив парня, Лея улыбнулась. «Может, потанцуем?» «Я и танцы?» Уилл рассмеялся. «Извини, но это как-нибудь без меня». «Кстати...» появившаяся в самый неожиданный момент Молли с бокалом в руке и хитрой улыбкой, смотрела на свою жертву. «Я тут вас случайно подслушала и вспомнила, что мы так с тобой и не потанцевали, Уилл. Как насчет того, чтобы исправить это? Разумеется, если Лея не будет против». Что? Лея, собравшаяся уже сдаться, так как хорошо знала своего брата, внезапно получила поддержку в лице своей взрослой подруги и поэтому решила выжать из ситуации максимум. «А, да, я буду очень расстроена, если не увижу, как мой брат танцует. Я вас благословляю!» Ее желание посмеяться над братом, нелепо двигающимся в танце, было видно невооруженным глазом. Она разве что телефон не достала, чтобы заснять это на видео. Уилл, зажатый с двух сторон девушками и данным когда-то обещанием, решил повести себя как мужчина и согласиться. Но возникшая следом ситуация неожиданно спасла его. Мисс Хоунс. Обратился к Моле официант. Что случилось? Девушка недобро взглянула на него, готовая отослать, если он скажет какую-нибудь глупость. Но ответ заставил ее нахмуриться и пожалеть гонца. Меня попросили передать имениннице торт, но надпись на нем, э, собеседник замялся, обескураживает. Поэтому прежде чем вручить его, я бы хотел, чтобы вы взглянули. Мне нужно понять, это дружеская шутка или же... Молодой человек замолчал, не став продолжать, и попросил проследовать за ним. А так как Уилл слышал этот разговор, то, разумеется, он не мог остаться, велев сестре никуда не уходить. Речь шла о Лее, и неприятное чувство, поселившееся внутри, не давало ему покоя. Молча идя за официантом, парень чувствовал себя весьма странно, словно где-то на задворках сознания что-то очень и очень тихо зудело, желая привлечь его внимание». К сожалению, источник этого зуда был неуловим, как слово, которое крутится на языке, но даже час спустя вы не можете его вспомнить. Когда их троица оказалась на кухне, а официант показал упомянутый ранее торт, разум парня застыл, напрочь проигнорировав зуд. Любой, кто хоть раз чувствовал нечто подобное, сразу скажет, что означает такое обжигающее ледяное спокойствие – ярость. Чистая и незамутнённая. Ярость, которая, в отличие от той, что испытывают безумцы, избавляет от всего лишнего и заставляет тебя концентрироваться на объекте, словно ты смотришь на него через снайперский прицел. «Уилл», — голос Молли, казался далёким. «Что... что ты собираешься делать?» «Узнаю, кто это прислал, и убью». Его любовь к сестре и некая одержимость ею, а точнее ее благополучием, была очевидна всем его друзьям и хорошим знакомым. И поэтому текст, написанный на торте, буквально проверял глубину его рациональности. «С днем рождения, дворняжка!»